Глава вторая Званкин отец частенько приходил домой пьяным. Жену поколачивал, а дочь не трогал. Отчетливо вспоминалось Игнату, как тот, обнимая покосившийся забор, доверчиво изливал душу рыжему и мордатому коту. «Вот такие дела, Василич, бормотал мужик, задумчиво покачивая головой. «Одна она у нас, кровиночка, и не нужен никакой наследник. Что мне в наследство-то передавать? Вот разве что гармонь дедову да сапоги? Ведь главное — любовь отцовская». При этом он бил себя кулаком по широкой груди. тут она в сердце огнем пышет. Ее и передаю всю, до капли. «Веришь?» «Девка-то у меня огненная, потому что любовью моей полнится!» Кот Васильевич щурил желтые глаза, надменно глядел мимо хозяина и только придал ухом, вслушиваясь в звон сковородок на кухне, не зазовет ли хозяйка на свежие куриные потроха. Любил звонку отец, может, и к лучшему, что до ее гибели не дожил». Спалил его огонь без остатка, и вспыхнуло отцовское сердце, рассыпалось на искры в ревущем пламени пожара. «Не спится?» От сиплого шепота Игнат подскочил на постели, вгляделся в ночной сумрак, но это был всего лишь Сенька, приподнявшаяся со своего лежака на локте. «Не спится?» — признался Игнат. «Вот и мне...» Вздохнул мальчик и сказал без обиняков. «Думай, покоя не дают. Ты ведь пан, батю моего в тайгу зазвать хочешь». «С чего решил?» «С того», — буркнул Сенька и подтянул колени к подбородку. «Цацку я твою видал, что ты на шее носишь». Первым делом Игнат хотел схватиться за ключ, но опомнился, чуял что он и так тут кожей чувствовал прикосновение металла. «Очень уж хитрые на ней узоры, — продолжил Сенька, — в глаза бросаются, точно такие же, как на часах, да и на других безделицах. Видел?» Игнат не ответил. «Да и что он мог сказать догадливому мальчишке?» Уложив отца отсыпаться, Сенька повел гостя в сарай на заднем дворе, любоваться сокровищами. Сделанные искусно, да только проку от них мало. Было бы серебро или драгоценные камни, а это безделушки. Игнат выгребал из кучи зеркальные рамы, подносы, прес папье и штативы с обломанными держателями. Каждый раз, вертя вещицу в руках, он замирал, ожидая увидеть изображение вещи птицы но видел только гравировку латиницей и откладывал в сторону. Чужого языка он не знал. Ночью, улегшись на застеленную маленьким хозяином кровать, Игнат не мог заснуть, а все ворочался, вспоминал. Как раз сейчас поезд увозил на восток плачущую Марьяну, и сердце Игната сжималось тревожно и горько. Встретятся ли они еще? «Обязательно». — дал себе зарок огнат. Вот только воду мертвую добуду! И спросил. — Откуда же вещицы эти? Не из-за горя? Нет — Нет! Сенька потряс лохматой головой. — Батя говорил, что границу не пересекал. — Есть место заветное. — А где? — Не знаю. И, помолчав, попросил. — Ты его надолго не забирай, ладно? — «Дел по горло. Скоро надо огород засевать. Да и у тетки веленой мне жить неохота». «Не заберу надолго», — пообещал Игнат. «Если твой батя вообще со мной пойдет, куда ему деваться?» «Кормиться надо», — вздохнул мальчик. «Теперь-то он ни на что не годен. А вот раньше на селе учителем был, и родители его тоже учителями были». Думаешь, отчего у него имя такое чудное — Эрнест? — А откуда он про то место знает? — перебил Игнат. Сенька пугливо огляделся. Не подслушивают ли? Но за окном лишь взад-вперед качался фонарь, отбрасывая на облупленную стену желтушные блики. Да мягко скреблись о крышу ветви черешен. «От прадеда своего узнал!» Подавшись вперед, прошептал мальчик. «Долго эта тайна хранится! Только я мал еще!» Он вздохнул. «Но вот вырасту! Тогда возьмет меня батя в заповедное место! А пока тебе скажу!» Сенька подался еще ближе и облизал губы. «Тайна жгла!» Просилась снаружи. «Прадед батин!» В чистильщиках служил. Доверился он Игнату. По грязным зонам ходил и многое видел. Так однажды и клад нашел. Батя рассказывал. Тогда диковинок еще больше было, а теперь одна труха осталась. Сенька замолчал. И Игнат молчал тоже. Сердце билось тревожно и гулко. И в ушах звучал натреснутый голос деда Ермолы. Приходили чистищики, все измеряли что-то, да по лесам шастали, только не дошли они до бурелома. Вспомнились и уложенные в крепкую стену деревья, и проволочные заграждения, на которые напоролся Витольдов-внедорожник. Должно быть, там и начинались места заповедные. Может, простирались они и дальше, до самых шуранских земель, Только об этом и сама Нафь не знала. А знал, выходит, только бывший сельский учитель. Для тех мест и ключик предназначен. Можно ли туда добраться?» И призрачный голос званки успокаивал. «Доберешься!» Игнат улегся снова, до подбородка натянул побитое молью покрывало и стал следить, как жёлтые пятна света скачут по стенам. Так он и заснул. И сны в эту ночь его не тревожили. Наутро Игнат не сразу сообразил, где находится. И долго лежал на кровати, вглядываясь в облупленный потолок. Казалось, вот-вот войдёт к нему светлая и заботливая Марьяна. Сядет в ноги, похлопает ладонью по его коленям и скажет насмешливо «но не зло». «Конец света не проспи, Игнаша!» Но Марьяны не было. В эту самую минуту она, должно быть, выходила на платформу новой плейски. Вспоминала ли Игната? Добрым или худым словом? Щеки прихватило жаром стыда. И, вскочив с постели, Игнат побрел умываться во двор. Колонка уже работала вовсю. Брызги обдавали скачущего с полотенца мальчишку, а под тугой струей стоял раздетый до пояса Сенькин отец. Фыркая, поеживаясь от холода, он со стервенением драил лицо, плечи, руки, а потом, широко открыв рот, жадно глотал ледяную воду. Услышав скрип несмазанной двери, мужик распрямился и с неудовольствием посмотрел на Игната. Тот попробовал улыбнуться и сказал дружелюбно «Утро доброе, хозяева». Сенька заулыбался в ответ, а его отец буркнул что-то невразумительное. Потом выхватил из рук сына полотенце и, тяжело ступая, двинулся к дому. Поравнявшись с Игнатом, поднял на парня хмурые глаза. «Мойся, пан». С показной вежливостью сказал он и картинно поклонился. А я пока чайник вскипячу. Горло так сухотой и обложило. Твоими стараниями. Он покачнулся, толкнул Игната плечом и скрылся в доме. Сенька рассмеялся и подмигнул оторопевшему Игнату. — Не обращай внимания, дяденька. Похмелиться ему нечем. Вот и злится. Ничего, отойдет. Игнат принял из рук мальчика полотенце. Подождал, пока тот скроется в доме. Затем побрел к колонке. Ежился, поливая плечи и голову ледяной водой, пытаясь смыть воспоминания о прошедших днях. Зябко, свежо. Кожу покусывал утренний морозец. Но ему ли простуды боятся? Ведь на севере рожден. От того закалка богатырская имеется. Игнат до красноты растер грудь засаленным полотенцем, но плечи и спину не трогал. Слишком свежа была роспись его мучителей. Ответят они, Игнаш. Дохнула в уши налетевшим ветром. За каждый поступок надо ответ держать. Он пугливо обернулся, но не было рядом шепчущей званки. Только из черных ветвей падали мутные, как брага, капли оттаявших сосулек. К возвращению игната рассохшийся стол стыдливо прикрылся клеенчатой скатертью, и немудренная снеть баранки, да мясная нарезка, была разложена по тарелкам. Не брезгуй, пан. Чем Бог послал? Не знал я, что гости ко мне пожалуют. Рыжий Эрнест жестом указал Игнату на стул и продолжил шумно прихлёвывать чай из огромной и не очень чистой кружки. — На хлебником не буду. — За постой заплачу, — спокойно ответил Игнат и подозвал крутившегося рядом Сеньку. — Возьми-ка, червонец, до рынка сбегай. Хлеба и круп купи. Мальчишка аккуратно убрал бумажку в карман, играючи отдал честь и пробасил. «Сделаю, дяденька-пан». «Вот правильно!» — поддакнул Эрнест. «Нечего тут уши греть!» Подождав, пока сын скроется из виду, повернулся к Игнату и, отставив кружку, спросил. «Так откуда говоришь?» «Ты в сосновец пожаловал!» И салони. Слыхал?» «Как не слыхать?» Эрнест недобро ухмыльнулся, показав желтые зубы. «Сразу бы догадаться. Места у вас гиблые, а народ дрянной». «Какой не есть, а земляки?» — сухо отозвался Игнат и отвел взгляд, сделав вид, что занят размешиванием в кипятке сахара. Эрнест усмехнулся снова. «Да ты не обижайся. Я многое повидал. Есть с чем сравнивать». Салонь ваша не на хорошем счету. Поговаривают, нечисти недобитые там бродят много. Гнезда их разворошили. Вот они в глуши подались. Не встречал? Нет. А откуда амулет такой мудрёный достал? Сощуялся Эрнест. Только не ври, что на распродажу заезжего купца выкупел. Игнат выдержал пытливый взгляд. Ответил спокойно. «Не на распродаже. От бабки мне в наследство перешел». Эрнест еще какое-то время сверлил его недоверчивым взглядом. Потом сдался и кивнул согласно. «О том и говорю. Не ты, так бабка твоя с нечистом зналась. Только мне своей шкурой рисковать неохота. Случись чего?» «На кого сына оставлю?» «Так не в первый раз идешь», — перебил Игнат. «Доведи до места заповедного, а дальше я сам справлюсь. Большего не прошу». «Тогда приезжай, парень, летом», — предложил Эрнест. И наклонился над столом, зашептал доверительно. «Сейчас время недоброе, межсезонье. Тайга оживает, болота открываются». Грань между мирами истончилась. Игнат поежился, подумал, «Видать, не зря такую пору звонка выбрала, Да и черт велел к сроку успеть!» А вслух сказал, «Некогда ждать, да ей седмицы поспеть надо!» «А-а-а!» — протянул Эрнест И, осклабившись, откинулся на спинку стула. Будто теперь все стало ему понятно. Так бы сразу и сказал. Тогда не ври, что с чертями не знаешься. В Навью-Седмицу черти да ведьмы полную силу обретают. Не мудрено, что им тайные заповедные к этому сроку понадобились. А ты никак сам с нечистым встречался? Не остался в долгу Игнат. Больно осведомлен об их обычаях. «Может, и встречался, — не стал спорить Эрнест, — помолчал, размышляя. Потом спросил снова, — Значит, не откажешься от задуманного?» «Не откажусь, — твердо ответил Игнат. — И не боишься?» «Нет?» «Добро!» Эрнест хлопнул себя по коленям, поднялся из-за стола, и сердце Игната тревожно заколотилось, когда он понял — Дело решенное. — Значит, завтра поутру и отправимся, — сказал Эрнест. — Если, конечно, не передумаешь. Он окинул насмешливым взглядом поднявшегося следом Игната. Качнул головой. — Только боюсь, не передумаешь ты. Прадед Феофил таким же был. Тоже по лесам бродил, искал чего-то, пока сам не сгинул. Такие, как вы, в голосу разума глухи, А сердце вовсе слушать нечего, Оно у вас тоской отравлено. Вижу, что не будет тебе, парень, покоя, Если задумку свою не выполнишь. Ведь так? Игнат не отвечал, молча глядел из-под лобья. И чудилось ему, что не маятник отстукивает минуты а мертвая званка шепчет, соглашаясь, «Так, так!» Но больше на эту тему Эрнест не заговаривал. Весь последующий день они потратили на сборы.